Глава пятая Айден наградил меня понимающей улыбкой, но подниматься с места не спешил. «Неужели выгонишь близкого родственника на ночь глядя, зная, что ему некуда идти? Я только вернулся и еще не успел озаботиться жильем. Так торопился проведать вас». «Думаю, что могу рассчитывать на некоторое гостеприимство». «Совершенно верно», – пропела я. «И оно только что как раз подошло к концу». «И куда прикажешь мне идти?» «Не знаю. Я равнодушно пожала плечами. В конце концов, ночлег для взрослого состоятельного мужчины – не мои проблемы. Сними себе комнату». «Отлично». Айден вытащил портмоне и отсчитал десять ассигнаций. Плачу тысячу за неделю пребывания. Согласен на любую комнату и питание». Я посмотрела на лежащие на столе бумажки и тяжело сглотнула. «С ума сойти! Целая тысяча за неделю. Это ровно столько, сколько придется мне вот-вот заплатить в качестве нового введенного мэром налога на особняк. Этот слизень все никак не мог успокоиться и сам уже не знал, как бы сильнее испоганить мне жизнь» совсем недавно додумался и подписал указ ради меня одной, поскольку других родственников убитых генерал-губернаторов в нашем доминионе не было. А, соответственно, и налог за перешедшую по наследству собственность адресовался лично мне. Этих денег, как вы понимаете, у меня в наличии не было. Для скромных доходов иллюзионистки назначенная дань была практически неподъемной. И мэр Об этом прекрасно знал. Наверняка Свон уже потирал руки в предвкушении и в красках представлял, как въезжает с чемоданами в мой дом. А ведь впереди еще вторая магическая инициация сына, на которую тоже потребуется баснословная сумма. Обычно детям ее помогали пройти родственники с тем же типом магии. Но у нас с Алексом никого не осталось. А сыну, чтобы не сгореть, Обязательно понадобится участие воздушника, и стоимость подобной услуги от совершенно постороннего человека превышает несколько годовых моих доходов. Рассчитывать в решении проблем было не на кого, кроме как на саму себя. Пауза затягивалась, противоречия раздирали изнутри. Я тяжело вздохнула, принимая, пожалуй, самое трудное решение за последнее время. Айден сверлил меня слишком уж проницательным взглядом, и я поняла, что эту битву я проиграла. «Комнаты есть только на первом этаже», – скрипучим голосом, будто он не хотел меня слушаться, сообщила я, сгребла наличные и быстро убрала их в сейф, стараясь стоять так, чтобы родственничек не разглядел шифр. «Мне подходит». Айден после маленькой победы заметно расслабился и снова смотрел на меня с добродушием сытого кота. Так и хотелось стереть это самодовольное выражение с его нахального лица. «И ты скажешь Алексу, что никакой ему не папа. Хватило мне и сегодняшнего скандала. Я не собираюсь из-за тебя становиться врагом собственному сыну». Мы уже поговорили. Я ему все объяснил. Но он попросил меня быть его папой и я не смог отказать Алексу». Айден побарабанил пальцами по столу. «Ты знаешь, что его дразнят в школе?» «Этот несносный колем», – фыркнула я. «Ревнует Алекса к своей сестре. Явился сегодня на день рождения и даже тут умудрился довести моего мальчика. Я поговорю еще раз с родителями засранца. Денег у них куры не клюют». А вот происхождение подкачало, поэтому отпрыски посещают ту же школу, что и дети простых горожан, и, видимо, считают, что достойны более приличной компании». «Если нужна помощь, Флор, ты скажи». Родственничек накрыл мою руку своей, выглядя при этом настолько искренне, что, не зная я его подноготный, обязательно бы купилась. «Я на твоей стороне, и теперь всегда буду рядом». «Вот это-то как раз и пугает». «Спасибо. Справлюсь сама». Я выдернула ладонь и незаметно вытерла ее а подол платья под столом. «Как справлялась все эти годы, пока ты отбывал наказание? Я готова терпеть тебя ровно неделю, и никакие деньги не помогут тебе задержаться в моем доме ни минутой дольше». «Если только ты сама не передумаешь». «Никогда!» – с вызовом припечатала я. После разговора с Бернатом и перед тем, как объявиться на кухне, я успела привести нервы в порядок и успокоиться. Так что в помещение заходила с добродушной улыбкой. «Кого-то сейчас убьют?» – посмотрела на меня Эмма. «Или уже? У тебя такой вид, подруга, что впору бежать спасаться». «Ох, налей мне лучше чаю», – махнула я рукой и устало присела на деревянный стул. Рамира отправилась готовить комнату для нового жильца, а Алекс, увидев Айдена, законючил. «Дэн, ты почитаешь мне сказку на ночь? Ну, пожалуйста!» Первой реакцией было сказать решительное «нет». Но видя, как сын тянется к родному дяде и вспомнив про день рождения, заставила себя промолчать. «Неделя!» – мысленно уговаривала я себя – «Всего неделю нужно потерпеть этого мерзавца, а потом можно будет совсем не пускать его на порог и ограничить общение с Алексом». В конце концов, ребенок не виноват в том, что в первом же попавшемся мужчине разглядел второго родителя. Такова природа людей, и она требует свое. сколько ни повторяй, что иногда получить желаемое попросту невозможно. Айден бросил на меня вопросительный взгляд. Пришлось согласно кивнуть. «От сказки же особого вреда не будет»,